Но всего не предусмотришь, поэтому я нервничаю. Алена успешно сдала вступительные экзамены и сейчас числится студентом заочного отделения сельхозинститута. Будет учиться на животновода. Чем хороша заочная форма обучения? Так это тем, что студентам не нужно находиться 10 месяцев в году в своей альма-матер. Обучение на заочной форме разделено на два семестра – осенний и весенний. В каждом семестре предусмотрены установочная сессия, продолжительность две недели в октябре и феврале, и экзаменационная сессия в январе и в мае. Ответственность за результаты обучения на заочном отделении лежит только на самом студенте. От его усилий зависит все. Такой режим учебы удобен и мне и Алене. Поздней осенью и зимой у меня промысел –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 Советские геологи работали хорошо на совесть и охватили большую часть Советского Союза. На основе их исследований сложилась современная карта полезных ископаемых современной России и стран СНГ. Если же смотреть с другой стороны, очень уж удачное совпадение получается. Пропал вертолет со спецами, и сразу геологи нарисовались. Не верю я в такие совпадения. До места, указанного Савельичем, я добрался быстро. Тут от посёлка совсем недалеко. Сверяясь с ориентирами, нашёл захоронку и вскрыл схрон. Оборудован основательно. Квадратная яма, обшитая тонкими досками. Сверху крышка, замаскированная толстым слоем дёрна. Арсенал стариков-разбойников был хорошо законсервирован. Всё завёрнуто в брезент и разложено по ящикам. Каждая единица оружия отдельно обернута вощенной бумагой и покрыта толстым слоем ружейного сала. Схитривил Савелич. Оружие тут было намного больше, чем он говорил. Из всего перечисленного Савеличем нашелся только пулемет МГ-42, 10 винтовок Маузер-98, ящик с пистолетами и револьверами и патроны к ним. А вот mp 40 которых должно быть в схроне 5 штук, отсутствовали. Зато вместо них лежал укупорочный ящик со штурмгевер-44, абсолютно новые, с полным комплектом принадлежностей, штурмовые винтовки, образца 1944 года. К каждому стволу прилагались по 6 магазинов ёмкостью 36 патронов, машинки для набивки магазинов, ремень, Три чехла для ствола, инструмента и отворачивания газовой камеры и снятия ограждения спускового крючка. пенал с ёршиком на шнурке для чистки ствола. Руководство по технической эксплуатации на немецком языке. Вместо пары ящиков с гранатами в тайнике лежало аж 4 ящика и на сладкое ящик с динамитом. Мой лоб покрылся испариной.